23 марта 1935 года. Можно смело утверждать под любую клятву о существовании единого великого белого братства в так называемых трансгималаях. Никаких отделений этого братства сейчас не существует. В свое время бывали отдельные ашрамы этого братства, конечно, тоже в труднодосягаемых местностях, где собирались иногда очень редкие ученики, но сейчас все такие ашрамы закрыты, и великие учителя собрались в своей главной твердыне. Говорю это со слов самого владыки», писала в одном из писем Елена Рерих.